Насколько точно она била, понять было сложно. Пули подняли пыль из землю, окутав противника эдакой дымовой завесы. Однако вскоре через эту пылевую завесу пробилось пламя и дым, причем пламя взметнулось и вверх метров на пять. Видно, смесь для огнемета рванула. Больше к воротам никто приближаться не смел.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 Чтобы этого не случилось, Тапок принялся дразнить противника, не давать ему спокойно подумать, так сказать, обкашлить ситуацию.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 Не понадобилось. Совсем скоро чуткое ухо Тапка, а потом и все остальные, уловили громкий свист множества гравидвижков, причем свист нарастающий, приближающийся. Тут же заговорила и рация. «Тапок, прием! Это полос! Мы на подходе! Как там у вас?» Терпимо. Сухо ответил Тапок. «Почему вы так долго?»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 «Ну, вытащил их, и молодец!» — буркнул Тапа. «Теперь давай быстрее. Тут, как и обещал, ворота открыты. Людей-то хоть привел достаточно?» «Половина бойцов семьи». «Половина?» — удивился Тапок. «Остальные?» «Остались в казино. Думаю, Дон боится, что ты еще какую-то пакость задумал. Теперь уже направленную не против мусорщиков, а против них». «Если бы...» — хмыкнул Тапа.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 «Все, хватит трепаться, мы еще тут не закончили». Бойцы Сальваторы весь свой инструктаж получили еще дома, так что сейчас они просто действовали по инструкции. Высадившись, никто не кинулся и вперед, дожидался остальных, а затем, собравшись в группы, они двинулись практически синхронно. Причем у каждой группы явно стояла собственная задача.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 Более того, уже по прошествии десяти минут с момента, как люди Сальваторы ворвались на территорию виллы, стало понятно, что потери у них будут, причем серьезные. Даже несмотря на то, что их атаку поддерживали пулеметом Юси, гранатометом «Вика», «Атапа» и «Авель» пошли вперед, помогая союзникам быстрее пробиться и взять позиции врагов, Сальваторы лишились множество своих людей.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 В итоге последние четыре комнаты эта импровизированная штурмовая двойка прошла за несколько минут. Они вылетали на бешеной скорости, точными выстрелами отправляли засевших здесь мусорщиков к праотцам и, не останавливаясь, двигались дальше».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 Естественно, как и думал Тапок, Эдгар уже на корабле. Тапок не стал терять времени на объяснения и просто сиганув в окно, огромными прыжками понесся к посадочной площадке. Вот только он уже опоздал. Когда пробежал половину пути, посадочная аппарель, до того момента гостеприимно раскрытая, пошла вверх.